8 ноября 2183 года. Настал момент оформления собственности на соседний участок. Утром мы с Нортбертом отправились к солиситору, где нас уже ожидал представитель нынешнего владельца дома. Неугомонный долиньер увязался за нами, дав честное слово не становиться ведьмом, без острой необходимости. У меня были серьезные сомнения в том, что мы одинаково понимаем термин «острая необходимость», но избавиться от маркиза все равно не было никакой возможности. Бумаги были подписаны быстро, но сам процесс нотариального оформления покупки недвижимости можно было бы в известной степени сравнить с процессом родов. Причем как по продолжительности, так и по мучительности. Но, наконец, все формальности были соблюдены, договор скреплен магической печатью столичного департамента недвижимости, агент получил свой чек, и мы с Нордбертом оказались владельцами старого дома с привидением и окружавшего этот дом заросшего участка. Поправка очень нужного нам старого дома с чрезвычайно полезным привидением и прекрасного большого участка практически в самом центре верхнего города это надо было отметить и мы отметили забравшись в кабинет норберта и открыв заветную бутылку пятидесятилетнего келемаса Маркиз делинер по понятным причинам келемас не употреблял но в разговоре принял живейшее участие с удовольствием сказав немало нелицеприятного об именитых гостях ресторана. Нет, просто удивительно, сколько гадостей может узнать о вас абсолютно бессовестное п р и в е д е н и е После Келемаса я с чистой совестью сказала, что работать нынче не в состоянии, пряности у всех на сегодня есть, а я пошла оцепаться, что и было мною с блеском проделано. Правда, проспала всего часа три, и уже поздно вечером решила заняться нашей загадочной баронессой Макмердок. Ведь помимо естественных и популярных средств добывания информации, сплетни и слухи, есть еще и замечательная сеть, и в ней поисковая система Хирсаила, искатель мудрости на низком квине. Я набрала в поисковой строке баронесса Макмердок И мне высыпался длинный перечень ссылок, в основном на газетные статьи примерно четырёх-пятилетней давности. Ну да, по словам Лили, именно тогда баронесса вызвала неудовольствие к о р о л е в ы Почитав статьи, я с отвращением закрыла поисковик. Удивительно, как большинство газетчиков способно превратить в конечный продукт жизнедеятельности, любую, даже самую невинную историю. А в историях баронессы не было никакой невинности. Много лжи, мелкой подлости и ни к чемушных адюльтеров. Но главного я пока не нашла. А именно, какой-то связи между баронессой Макмердок и Нортбертом р е т ф и л д о м п р и д ё т с я спросить его напрямую – Почему же эта дама так решительно настроена ему вредить? Неудобно как-то. И не говорите мне, что спросить как раз удобно, а искать в сети информацию о человеке совсем наоборот. Я и сама иногда так думаю.